Вторник, 8 июля, 1 час 31 минута. Безобидно, я должен спросить. Прямо мучаюсь этим вопросом, сказал убийца полицейских и вдруг хихикнул, хотя руки его заметно дрожали, а сам он еле стоял на ногах. Объясните мне, вы себе это войско по какому принципу набирали? Кто решил там у вас, что случайным людям достаточно ружья раздать и получится сразу солдаты? Да, кивнула чиновница и тоже внезапно хихикнула. Это, правда, ошибка в плане. Ну, моя дорогая, перестаньте уже, умоляю. Весь ваш план целиком одна сплошная ошибка. Как и все ваши планы. Сочинил его какой-нибудь идиот в кабинете для галочки, чтобы начальство от него отвязалось. Или даже начальник, который тем более идиот. И никто с ним, конечно, не спорил, да? Вы не спорите же с начальством? У вас нельзя? Эти планы на бумажке только работают. А смотрите, какой позор получается. «Развалилось же все! Буквально сначала!» «Нет, секунду!» – перебила чиновница и по птичьей склонила голову набок, потому что слышала одним только правым ухом. «Это вы мне все время мешали. Не сработал план из-за вас. Он не учитывает психопатов – сказал человек с дробовиком. «Ну, конечно! Вы хотели быть единственными психопатами!» «Понимаю, это гораздо удобней, но в реальном мире так не бывает, моя дорогая, и поэтому план ваш бездарный, и начальство ваше, простите, великодушно, бездарные идиоты, ну признайте, я вижу, вам хочется». Разговор продолжался, и чиновница даже вроде бы ожила немного, хотя ствол дробовика упирался ей между лопаток, а худой собеседник звал ее «дорогая», как если бы ствол держал кто-то другой. Впрочем, дальше ополченцы не вслушивались – Они вправду были уже не солдаты, а случайные люди. Разговор этот их не касался, и глядеть они тоже решили на всякий случай в другую сторону. — Что мы это болтаем с вами, болтаем, — сказал, наконец, человек с дробовиком, спохватившись. — А давайте-ка лучше пойдем соберем нашу группу. — Вас не пустят, — через плечо сказала чиновница. — Майор вас узнает в лицо и застрелит прямо на входе. Или нет, он увидит вас в камеру и просто нам не откроет. — Это если я буду один, — отвечал ее собеседник. — Но ведь мы наберем с вами. Сколько нужно? Человек пятьдесят? — Я зайду, не волнуйтесь. А уж дальше мы как-нибудь между собой разберемся с майором. — Вам майор ведь не очень дорог. Тут чиновница сделала странное. Она засмеялась. Смех был жутковатый, ополченцы даже подняли глаза и немедленно снова потупились, потому что из штанов-то она руку вынула, слава богу, но сразу просунула ее сзади, под блузку. Что-то там у нее трещало, какие-то лямки. Если вдруг она так и спятила, то могла сейчас взять, например, и заголиться совсем. А такое зрелище было им ни к чему. — Соглашайтесь. — Ну что вам терять? — говорил человек с дробовиком. — Может быть, интересно. Кто знает, как все повернется. Стало тихо. Позади, возле двери, негромко пыхтела забытая Валя. А чиновница улыбалась и с хрустом, зажмурясь, чесала спину.